Саки, пусть любви удостоенья периприлесный, пусть винную горечь заменит мне влагой небесной. Пусть будет чингисткой Зухра, собеседник Иса. Коль сердце не радостно, то пировать неуместно.